Глава 29. Детектив Крейн звонил мне трижды, но, рассматривая фотографии, я поставила телефон на беззвучный режим. Замечаю уведомление только на четвёртом вызове, и когда отвечаю, его голос звучит обеспокоенно. Энни, слава богу, я волновался, что вас нет в доме. Нас только что звонили четыре раза, у меня всё прекрасно. Я просто поехала в деревню повидаться с Роуз. В общем... Кто-то попытался взломать запертый ящик в кабинете Фрэнси с монтировкой, и всё разгромил. А Саксона и Эльвы нигде нет. «Что насчёт Оливера?» «Он здесь, сидит в углу, весь издёрганный. Время от времени отвечает на звонки разгневанного начальника. Говорит, всё утро бродил по саду и висел на телефоне, работая удалённо». «Так ящик удалось открыть?» «Нет. И тот, кто его взламывал, страшно разозлился и выместил раздражение на библиотеке». Окна разбиты, а книги сброшены с полок. «Саксон», — говорю я. Или Арчи Фойл. Чуть раньше он подстригал изгородь, но я почти уверен, что это Саксон. Арчи был со мной. Учил меня водить огромную машину тети Фрэнсис. «А, так вы сели за руль Роллс-Ройса?» — смеётся детектив Крейн. «Вы сомневаетесь в моих водительских способностях?» «Нет, просто представил вас за рулём такой махины». Давайте закончим с оскорблениями и вернёмся к тому, почему, по-вашему, Саксон разгромил библиотеку. Я с вами согласна, но мне интересен ход ваших мыслей. Судмедэксперты получили результаты по трупу. Они подтвердили, что это Эмили Спаррол, и её застрелили из револьвера, найденного в кармане пальто из сундука. Энни. Похоже, моя теория насчёт Фрэнсис верна. Думаю, именно она убила свою подругу. «Вы уверены?» Это не вяжется с записями в дневнике Фрэнсис. Но если это она убила Эмили, то должна была нанести в Челси ещё один визит. Фрэнсис прислали тело пропавшей подруги. И вместо того, чтобы обратиться в полицию, она спрятала его в кладовке. Саксон подтвердил, что пальто из сундука принадлежало Фрэнсис. Он узнал о лени на пуговицах. И когда он увидел эту связь, то выглядел сокрушённым. Тот, кто разгромил библиотеку, уделил особое внимание фотографиям Фрэнсис. Саксон в детстве знал Эмили, поэтому был сильно расстроен. Он даже рассказал мне очень интересную историю о своём дяде и старом любовном треугольнике. Саксон рассказал это, чтобы сбить вас с толку. Не забывайте, не в его интересах помогать вам раскрыть преступление. Как и не ваших. Но вы предоставили мне улики. Потому что я прекрасно осознаю свои возможности. И, кстати, вспомните дневник Фрэнсис. Не думаю, что это Фрэнсис убила Эмили. Скорее Уолт или Джон, а то и Форд. Я, возвращаюсь в дом, хочу взглянуть на запертый ящик. Головоломка с комбинацией замка никак не выходит у меня из головы. А внутри ящика, несомненно, лежит что-то очень важное. Я почти рядом с деревней. Могу вас подобрать. Скажите Арчи, чтобы оставил машину там, где она сейчас. Бет доставит её обратно к дому. «Или Джо, если вы его увидите, он тоже умеет её водить. Его научил отец много лет назад». «Я только что видела Джо, но, кажется, он ещё работает. И я рада, что с машиной разберётся кто-то другой», — сказал я с облегчением. «Не хочу больше её водить. Она формирует характер. Только мой уже сформировался». Кладу фотоальбом Роуз в рюкзак, а через несколько минут у гостиницы останавливается машина детектива Крейна. Когда мы возвращаемся в Грейвсдаун-Холл, я понимаю, что он не преувеличивал насчёт библиотеки. Она перевёрнута вверх дном. Но кто-то громил её очень прицельно. Разбиты все фотографии Фрэнсис, а её лицо исцарапано. Этот человек был совершенно не в себе. Очень похоже на поведение убийцы. Я снова и снова возвращаюсь к несуразной теории детектива насчёт Саксона. Что, если он узнал об условиях завещания тётя Фрэнсис, Убил её и подставил кого-то другого, чтобы раскрыть убийство. Идеальный план, чтобы получить наследство и ничего не оставлять на волю случая. «Мне кажется... Мне кажется, полиция должна начать поиски Саксона», — медленно произношу я. «Хотя он может быть где угодно в доме или окрестностях. Он хорошо знает это место и знает, где можно спрятаться». «Есть ещё одна деталь из отчёта по телу Эмили Спарроу», — говорит Крейн. «При ней было два конверта с надписью «Эмили» на каждом. В них куча денег, тысячи фунтов. Это о чём-нибудь вам говорит? Кто-то убил её и не взял деньги? Из-за ребёнка», — шепчу я. Подхожу к меньшей схеме расследования с фотографией Эмили в центре. «Вот». Я указываю на линию, ведущую к фотографии моего дедушки Питера. В какой-то момент тётя Фрэнсис подозревала, что брат убил Эмили, чтобы удочерить её ребёнка. Тётя Фрэнсис боялась, что Эмили передумает, чтобы шантажировать ребёнком Форда дауна Ближе к концу дневника есть эпизод, где тётя Фрэнсис идёт в дом брата, а он стоит там с новорождённой мамой и говорит, что взял дело в свои руки. Я смотрю на Эмми Питера на доске. Его перечёркивает толстая чёрная линия, выглядящая довольно свежей, как и на имени Тенси. «Фрэнсис их вычеркнула», — заключаю я. «Наверное, она нашла деньги вместе с телом и всё поняла». Детектив Крейн щурится, пытаясь освоить новые сведения. «Так вы хотите сказать, когда Фрэнсис нашла тело, которое вы прислали ей в сундуке?» При этих словах я морщусь. «Она проверила карман и пальто?» «И положила деньги обратно?» «Да. И это, как ничто другое, говорит об её невиновности. Потому что если бы в 1966 году она убила Эмили, то знала бы о содержимом карманов. Ведь убийца сунул туда револеер». И через столько лет тётя Фрэнсис наконец вычеркнула Питера из числа подозреваемых. Она нашла конверты и узнала почерк. Она поняла, что, взяв дело в свои руки, Питер не причинил Эмили вреда. Он откупился от неё. Я не озвучиваю другую свою мысль. Эмили не взяла бы деньги, если бы знала, что вот-вот заполучит Форда. Зачем брать деньги отдавать ребёнка, её главную ставку, если она может убедить Форда остаться с ней? Кажется, я уже близка к разгадке. «Мне надо развеяться и подумать», — говорю я. «Я провожу вас до комнаты», — отвечает Крейн. «Не нужно, правда, всё хорошо. Мне просто необходимо чуть больше воздуха, но Крейн топчется рядом, как телохранитель. Это не игра Энни, чтобы не задумала Фрэнсис. Теперь он выглядит сурово, со скрещенными на груди руками и голосом следователя, как я это называю. Этот тон как будто намекает «Не забывайте, что я здесь главный». Вообще-то, в какой-то степени мне это даже нравится, поэтому, проигнорировав его слова, Я направляюсь в свою комнатку. «Заприте дверь», — говорит он вдогонку, но я уже бегу вверх по лестнице. На этот раз записка с угрозой лежит не под подушкой, а прямо на ней. У меня пересыхает в горле, и, как и в прошлый раз, я нервно заглядываю в шкаф и под кровать. Не прячется ли там кто, дожидаясь, пока я закрою дверь. Убедившись, что там пусто, выдыхаю, возвращаюсь к двери и запираю её. Бумага такая же. Желтоватая, с напечатанным на машинке текстом. «Что ты о себе возомнила, глупая тварь? Ты заслуживаешь только яму в земле. Ты — потаскуха и лугунья. И клянусь, я не успокоюсь, пока не сломаю твою цыплячью шею. Я по-прежнему считаю, что меня не пытаются напугать этими угрозами. Но всё равно от слов на листке кровь стынет в жилах. Я представляю, как юная тётя Фрэнсис читала их, держа дрожащими руками. А потом вспоминаю разбитые монтировкой шкафы и рассыпанное по всей библиотеке битое стекло. Насилие, нацеленное на Фрэнсис. Или на память о ней. Перечитываю записку, мысленно переносясь в 1965 год. «Ты, потаскуха и лгуня». Уолт. Это слова Уолта. В дневнике Фрэнсис он сказал, что все должны знать, кто такая Эмили, и назвал её именно этими словами. Я вытаскиваю свои многочисленные блокноты и трясущимися руками вываливаю их на кровать, а потом достаю фотоальбом «Роуз». Быстро листаю его в поисках одной конкретной фотографии, которая должна там быть. Пока я переворачиваю страницы, выцветшие снимки 60-х сливаются в одно размытое пятно. Вот тётя Фрэнсис в подчёркивающих фигуру блузках заправлены в хлопковые юбки с узорами. Её длинные волосы распущены и всегда блестят. Роуз под руку со своим будущим мужем Биллом Лероем. Я смотрю на фотографии, и смутная мысль, что я найду в них ключ к разгадке, потихоньку улетучивается, а руки перестают дрожать. Там только одна фотография Уолта, и он хмуро курит, глядя в камеру, как будто ему не нравится, когда его фотографируют. Что от того жестокого подростка ещё скрывается под личиной усталого и скромного адвоката? Почему тётя Фрэнсис так ему доверяла, что назначила распорядителем завещание, если намёк, содержащийся в этой угрозе, так очевиден? Потаскуха и лгунья. У Уолта есть более-менее чёткое алиби на время убийства Фрэнсис. Но что, если он действовал не один? Оливер. Он опоздал на первую встречу в то утро, когда убили тётю Фрэнсис. А если в 1966 году Эмили убил Уолт, Оливер — идеальный сообщник для того, чтобы тайна никогда не вышла наружу. Потому что если он продаст поместье тёти Фрэнсис, это поможет его карьере. Я касаюсь пальцем фотографии тёти Фрэнсис, стоящей с мороженым в руке на морском берегу. И мне так жаль, что я так и не познакомилась с ней. От того, как несправедливо закончилась её жизнь, у меня сжимается сердце ведь она всегда хотела лишь одного, чтобы её воспринимали всерьёз. Похоже, после исчезновения Эмили только Фрэнсис не переставала её искать. Все 60 лет. Хотя Эмили придавала её на каждом углу и портила жизнь. Фрэнсис двигалась дальше, по-настоящему заглядывая в будущее. А все вокруг считали её просто чокнутой. Все. От Эльвы Грейвсдаун до секретарши в полицейском участке С удовольствием сплетничали о суевериях тёти Фрэнсис. «Будущее», — бормочая себе под нос, — «ради чего всё это? Тётя Фрэнсис дала нам задание, важное для неё. Ей нужно правосудие. Она хотела, чтобы ей поверили. И в письме к завещанию ясно об этом говорится. Я открываю блокнот с грибами и смотрю на список вопросов, не дающих мне покоя. Цветы. Кто их послал?» И почему? Замок XXXX XXX. Стандартный дисковый замок, который нужно вращать влево и вправо. Я листаю до страницы, на которой записала предсказание тёти Фрэнсис, и вычёркиваю те же предложения, что и она. Я вижу в твоём будущем скелет. Когда зажмёшь в правой ладони королеву, начнётся твоё медленное увидание.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 равно обман Эмили. Королева равно шахматная фигурка Форда. Найди нужную дочь. Равно я, потому что отправила тело. Меня по-прежнему мучает загадка замка, и я размышляю над этим. На такой замок запирался шкафчик в спортзале, куда я ходила, когда мне хватало денег и желания заниматься спортом. Обычно сначала надо покрутить вправо, потом влево на полный оборот, а затем снова вправо. Цифры доходят до 40 по часовой стрелке. 0 и 40 находятся на одном делении. Когда позавчера Саксон вводил даты рождения, он делал всё неправильно, повернув диск слишком много раз. Если б я не дошла до страницы, куда записала предсказание, то ни за что не догадалась бы. Взгляд останавливается на слове «правый», а затем «одну». «Но здесь нет других цифр и слова «влево», — бормочу я. Тут в голове щёлкает и до меня доходит. Я бегу вниз, на ходу оглядываюсь, чтобы убедиться, что меня никто не преследует. Я вздрагиваю, когда замечаю на лестнице преграждающего мне путь Оливера. Он не смотрит в телефон, просто стоит, глядя на меня. Я замедляюсь и с каждым шагом всё больше осознаю, насколько Оливер выше и сильнее меня. Он одолеет меня за считанные секунды. Я и крикнуть не успею. Отгоняю эти мысли и сохраняю спокойное выражение лица. «Можно пройти?» — говорю я, стараясь не показать, что боюсь его. Но, похоже, получается не очень. «Уже добилась успехов?» — тихо спрашивает он, не двигаясь с места. И это сильно нервирует. «Я...» <смех> Я откашливаюсь, не зная, что сказать. Он наклоняется ко мне и понижает голос. «Дам бесплатный совет» говорит он. «Не покупайся на маску хорошего парня, которую натянул на себя детектив. Уверен, он уже вытащил из тебя больше информации, чем следовало». «Что-что?» Подспудный страх сменяется негодованием. Но когда до меня доходит истинный смысл его слов, страх возвращается. Оливер наблюдает за мной. И очень пристально, раз за моими разговорами с Крейном. «Энни!» окликает меня детектив Крейн из коридора, словно я вызвала его своими мыслями. Окинув меня самодовольным взглядом, Оливер, наконец, отходит в сторону. «Всё в порядке?» — спрашивает детектив, когда я прохожу мимо, направляясь к библиотеке. Он с озабоченным видом следует за мной. «Что происходит? Вы обнаружили что-то важное?» Я игнорирую предупреждение Оливера и решаю рассказать о своих соображениях Крейна. Я напуганна и считаю, что лучше поделиться информацией с Крейном и перетянуть детектива на свою сторону, чем пострадать от собственного безрассудства. «По какой причине люди не воспринимали тётю Фрэнсис всерьёз?» Взгляд Крейна останавливается на предсказании, написанном на стене, а я подчёркиваю ручкой нужные буквы. «Это так глупо, но у себя в комнате я размышляла о замке». Как его нужно крутить вправо и влево и всё такое. А ведь тётя Фрэнсис на самом деле верила в предсказания и основывала все свои решения на нём. Наконец, все нужные буквы подчёркнуты. Я вижу в твоём будущем скелет. Когда зажмёшь вправо е ладони королеву, начнётся твоё медленное увидание. Остерегайся один окой птицы ибо она тебя предаст. И с этого момента Е2-ли повернёшь назад. Но, дочери, ключ к право судью. Найди одну нужную и не отпускай от себя. Всё указывает на то, что тебя убьют. Я так злилась, что в предсказании нет других цифр. — сказала я, слегка запыхавшись. Но потом заметила «Е-2» и «Назад». И подумала, что это может означать «два влево» после того, как повернёшь до единицы вправо. 1 тридцать девять, произносит вслух детектив Крейн, вращая диск. Раздаётся щелчок, и старый замок открывается. Я радостно вскрикиваю. «Так». А теперь давайте посмотрим, что именно тётя Фрэнсис припасла для самых догадливых и преданных родственников. В том месте, где ящик пытались взломать монтировкой, он слегка погнут, поэтому открывается с трудом. Когда мне, наконец, удаётся открыть его, я морщу лоб от удивления. Я надеялась, что найду там выводы тёти Фрэнсис о том, кто убил Эмили, а может, даже её теория о личности собственного потенциального убийцы. Ведь тётя Фрэнсис сама сказала, если бы она знала, кто собирается её убить, то немедленно пошла бы в полицейский участок и сообщила об этом. Рассматривая содержимое ящика, я понимаю, что его пытался взломать Саксон, потому что там тоже папка с документами, с компроматом на Саксона. Наверное, он знал, что папка лежит именно тут. Я вытаскиваю папку Саксона. В основном там сделаны тайком фотографии, и не только Саксона, но и Магды. Судя по датам, все сняты за последние несколько месяцев, некоторые совсем недавно. «Что это?» — спрашиваю я, передавая папку детективу Крейна. Несколько минут он молча перебирает и рассматривает фотографии. А я тем временем снова заглядываю в ящик, нет ли там чего-то ещё. Но там только маленькая мамина картина, из первых, которыми она прославилась. Хотя эту, похоже, она продавать не собиралась. Видимо, подарила Фрэнсис. У меня чуть не выступают слёзы на глазах. Ведь это значит, что Фрэнсис бережно хранила мамин подарок. Дорожила им. Я беру у детектива одну фотографию. «Наркотики из ветеринарной клиники», — заключает он. «Что?» «Я знаю, вы в курсе, что в клинику Миюки вломились и украли кучу наркотиков для лошадей». «Да, но какое отношение к этому имеют фотографии?» «На этой фотографии Саксон передаёт Магде коробки». Крейн умолкает, листая написанные от руки заметки. «Здесь Фрэнсис пишет, что Саксон продавал наркотические лекарства из больницы, а Магда доставляла их по разным адресам». «Магда, я вспоминаю расписание приёмов у доктора Авусу и запись тёти Фрэнсис на то утро. А там есть что-нибудь, касающееся доктора Авусу?» спрашиваю я. Крэнн некоторое время молчит, и мы вместе разглядываем содержимое папки. Некоторые документы напечатаны, и, кажется, не тётей Фрэнсис. Похоже, доктор вусу помогала Фрэнсис расследовать делишки Саксона. Это доказывает, что именно Саксон украл лекарство для лошадей. Здесь нет его фотографии в клинике, но он передаёт Магде коробки с опиатами, а это уже противозаконно хотя и не доказывает, что он убил Фрэнсис. Похоже, тот, кто сделал эти снимки, уже знал всю подноготную его бизнеса. И вместе с заметками «Фрэнсис...» Если информация правдивая, это серьёзное доказательство. Крейн рассматривает документы с напечатанным текстом. «Это написал местный частный детектив. Я узнаю его бланк. Мы знакомы, я попрошу его подтвердить всё это». Ему можно верить, и я не удивлён, что Фрэнсис наняла именно его. «Смотрите». Я протягиваю ему листок. Это она написала в день смерти. Вот тут. Я показываю на дату, и у меня сжимается сердце. Я сразу узнаю почерк, который мало изменился со времён дневника. И каждый раз, когда я его вижу, мне кажется, что я хорошо знаю Фрэнсис. Она как будто здесь, рядом. «Записи Фрэнсис утром в день смерти», — говорит Крейн, быстро просматривая их. Она посетила доктора Авусу и узнала, что Саксон с помощью Магды добывает опиаты. Похоже, Магда сказала доктору Авусу, что диспетчерская скорой из Литтл Димбера попросила их получать лекарства из местной клиники для удобства. Магда даже состряпала письмо из диспетчерской с официальным запросом. «Вот, взгляните», — показывает он. Фрэнсис скопировала его тем утром, когда была у доктора Авусу. «Почему доктора Авусу немедленно их не сдала? Или хотя бы Магду?» «Может, Фрэнсис не всё ей рассказала. Например, просто задала нужные вопросы и поехала домой, чтобы проверить информацию, а потом уже действовать». У меня в голове опять что-то щёлкает. «Это такое приятное чувство. Пусть даже я ещё не вижу конечного результата». «Саксон приехал на более раннем пароме, верно?» — спрашиваю я. Во время убийства тёти Фрэнсис он был в касл ноле Я видела Магду в кабинете доктора Авусу, когда мне обрабатывали сыпь на руках, но... Крейн молчит. Просто вопросительно смотрит на меня, как бы говоря, «Продолжайте». Его взгляд приводит меня в чувство. Я встряхиваю головой, и моё лицо расслабляется. Всё это не имеет смысла. Слишком много отсутствующих фрагментов. Вспоминаю свой список вопросов без ответов. Пока я трудилась над замком, мне по-прежнему не давали покоя цветы. И убийца Эмили. Мой главный подозреваемый — Уолт. Но не мог ли её убить десятилетний Саксон? Я считала, что убийства связаны. Но если Саксон убил Фрэнсис из-за того, что она раскрыла его роль в торговле препаратами, может быть, в конечном счёте Фрэнсис — Убили из-за её компромата. Я решаю оставить фотографии и записи Крейну. А как же иначе? Ведь они уличают Саксона в преступлении. «Я должен отвезти всё это в участок», — говорит он. «Пожалуйста, и не идите в свою комнату и заприте дверь. Я скоро вернусь, но свяжусь по рации с коллегами, чтобы прислали констебля, пока я занят». «Ладно». Детектив поспешно кивает и уходит. Возвращаюсь в спальню и немедленно запираю дверь на ключ. Но когда я осматриваю комнату, всё внутри переворачивается. Я забыла, что надо обязательно носить рюкзак с собой, а я оставила его в комнате в лихорадочном порыве, убежав открывать запертый ящик. Ноутбук, которому я почти не прикасалась с тех пор, как приехала, разбит в дребезги. Возможно, той же монтировкой, что и шкаф с архивом тёти Фрэнсис. Но сильнее всего щемит в груди при виде разорванных на мелкие кусочки блокнотов. Из-за одной оплошности пропали все результаты расследования. Я кладу ключ на тумбочку у кровати и опускаюсь на колени посреди клочков бумаги. Глупо плакать над разорванным блокнотом с нарисованными на обложке грибами. Я моргаю, делаю глубокий вдох и стараюсь не чувствовать себя такой несчастной. Ведь вся запись у меня в голове, страница за страницей. И тут до меня доходит, что я превратилась в мишень. Убийца тёти Францис без колебаний убьёт снова, чтобы сохранить свои тайны. Меня захлёстывают эмоции, и внезапно раздаётся стук в дверь. Я шарю в поисках оружия, ножа для конвертов, шпильки, чего угодно. И в итоге нахожу перьевую ручку. Снимаю колпачок, держа острое перо на готове. Если б я не была так напугана, то посмеялась бы над нелепой сценой. Но вместо этого медленно подхожу к двери. Поворачиваю ручку в готовности броситься в коридор, но она не поддаётся. Я смотрю на тумбочку у кровати и чертыхаюсь про себя. Маленький ключ от двери лежит там, рядом со шкафом, откуда доносится стук. В комнате кто-то есть. И я заперлась вместе с ним.